выразивший его во время странствования, внушил ему мысль описать состояние московского государства. Шведский канцлер, граф Магнус Даля оценил ум и опытность Селицкого, как назвал себя каташихин за границей, и поощрял его в начатом труде, который был так хорошо исполнен, что стал одним из важнейших русско-исторических памятников XVII века.